Глава 8. После пробуждения мне потребовалось немного времени, чтобы понять, где я. В небольшой светлой комнате было витражное окно. Солнечные лучи, проходя сквозь него, ложились на плиты пола цветными квадратами. Из обстановки только кровать, на которой я и лежала. Я откинула одеяло, с неприязнью отметила, что кто-то меня переодел в длинную н о ч н у ю рубаху. Прислушалась. снаружи не доносилось ни звука, я со вздохом провела рукой по волосам, подумала про Кристу. Казалось, с того времени, когда она приходила ко мне в комнату и ловко управлялась с волосами, прошло лет сто, не меньше. Интересно, как они все поживают. Оправился ли папа после удара? Вспоминают ли они про меня? Скучают ли? Вот бы написать письмо. И нет, думаю, что Саманта шутила, чтобы меня напугать. Чернокнижник не посмеет выкрасть девушку, не мага, тем более в столице. Но все равно на глаза навернулись невольные слезы. Дверь отворилась стихим скрипом, и вошел Люк. Здравствуй, Мальта, сказал он. Ты помнишь меня? Люк. Хотела сказать доброе утро, а потом задумалась, а утро ли? Я понятия не имела, сколько сейчас времени. Сколько я проспала? Три дня, ответил он. Что п о с л е д н е е ты помнишь? Почему он разговаривает со мной как с ребенком? Конечно же, я все помню. Почему ты спрашиваешь? Мальта, пожалуйста, ответь на вопрос. Я здесь в качестве целителя. Захария попросил убедиться, что ты в порядке. Ты пережила довольно сильное потрясение, вызванное магией. Он поджал губы и нахмурился всем своим видом, выражая недовольство. Мне не сказали, что с тобой произошло. Люк подошел ближе и сел на край кровати, взгляд его сделался внимательным. Я сделал все, что мог, чтобы вернуть тебе физические силы. Продолжительный сон тоже должен был сказаться благотворно. Теперь нужно понять, как ритуал сказался на твоей памяти и разуме. Особенно их волнует память. Хорошее у него лицо. Доброе. Алиса отвела меня. к двум ужасным старым магам и дальше вспомнилось холодное прикосновение костлявых пальцев белые одежды и потухшие глаза а потом к о р ч м а в которой совещались крестьяне и тролль в красном что подавал руку человеческой девушке он увенчал ее венцом как же он ее назвал ты знаешь язык троллей спросила я на лице люка не дрогнул ни один муску л что такое н о й т а он оглянулся на дверь и тихо ответил: "Ведьма". А потом быстро наклонился и прошептал: "Притвори, с ь что не помнишь своих видений". Я чуть заметно кивнула. Внутренний голос подсказывал, что лучше делать, как он говорит. А дальше в комнате было очень душно и из-за натопленного камина, и еще я так долго не спала, мне стало плохо. Ты помнишь, как попала в башню? Я отвечала на вопросы, потом Люк попросил меня лечь и, как в случае с и з б и т о й девушкой, коснулся висков чуть надавив. Как Мальта. В комнату бесшумно вошел Захария. Черная мантия, лиловый пояс, на шее витает цепь с медальоном в форме ладони, в центре сияет синий камень а т е л и т или как его еще называют морская слеза. Люк убрал пальцы с моей головы и повернулся к в о ш е д ш е м у Ее физическое состояние больше не вызывает у меня опасений. Рад слышать, Мальта. Уверен, что ты не откажешься позавтракать. Но сначала нам надо уладить одну маленькую формальность. Одевайся. Если учесть, что в комнате была только кровать, то, видимо, на моем лице отразилось недоумение, потому что Захария подошел к стене и просто толкнул ее. Оказывается, за потайной панелью скрывался гардероб. За исключением кучки моих вещей, которые сиротливо ютились на полке, он был совершенно пуст. Идем, Люк, сказал Захария. Позволим мальте собраться без зрителей, а мне нужно перекинуться с тобой парой слов. Когда они вышли, то я смогла выбраться из-под одеяла. Я обследовала комнату на предмет скрытых сюрпризов и обнаружила умывальню, которая также была скрыта за потайной дверью. Зачем так делать? – пробормотала я себе под нос. Кому вообще могла прийти в голову идея спрятать шкаф и вход в умывальню? Спустя непродолжительное время я покинула странную комнату с витражным окном. Захария прохаживался снаружи. Люка видно не было. Мак улыбнулся мне теплотеческой улыбкой. Итак, Мальта, сказал он, уверену тебя накопилось много вопросов, и сегодня я, так сказать, развею туман. Но для начала... Из кармана мантии он извлек небольшую коробочку и элегантным быстрым движением откинул резную крышку. Это, да, серьги. На бархатной подложке лежали маленькие серебряные звездочки. Захария в ы т а щ и л одну, с обратной стороны была тонкая ножка, которая оканчивалась зажимом. Нужно проколоть уши, сказал он. Я схватила с ь замочку, щеки залила к р а с к о м Не бойся, это совсем не больно. Ты ничего не почувствуешь. Захария не соврал. И правда было терпимо. Вся процедура заняла несколько минут. Вид блестящей иглы в руках м е д е и оказался страшнее всего. Тебе очень идет, сказал Захария, когда серьги были вставлены в уши. Мак заправил прядь волос мне за ухо и покачал головой. Жаль, что вам обрезают волосы. В распущенных длинных волосах есть особая женская магия, но правило есть правило. Мы шли по бесконечной закрученной по спирали лестнице. На стенах в прозрачных пузырях горел белый, точно кипящее молоко свет. После рассказов Саманта о башне пепла я решила внимательнее следить за дорогой и отмечала некоторые странности. Например, куда бы мы ни пошли, сколько бы Анфилат не прошагали, почти нигде не было окон, их заменяли зеркала. А если окно все же попадалось, то пейзаж за ним нельзя было разглядеть из-за завесы густого тумана. Некоторые коридоры были старыми, а другие явно отстроились недавно. Еще полы мраморные плиты чередовались с простой глиняной плиткой. Сегодня по всей Мировинге объявлен траур, сказал Захария. Но ты уже знаешь, что наш любимый король Этельред безвременно скончался. А только и могла сказать я. Захария привел меня в пустую трапезную, где был накрыт сытный завтрак. Ешь, не стесняйся, сказал он. Я не заставила себя упрашивать. Он сел напротив и терпеливо ждал, пока я утолю голод. На пустой желудок тяжело воспринимать разговоры о магии. Но теперь, думаю, ты готова. Не удержавшись, я коснулась уха, проверяя, на месте ли сережка. Мальта. Ты маг весьма редкой породы, начал Захария. Очевидец. Очевидец? переспросила я. Я надеялся, но боялся спугнуть удачу. Что ты думаешь о предсказании будущего? Последовал неожиданный вопрос. Мне доводилось бывать на ярмарке, где стояли яркие палатки магов. Каждый желающий мог зайти туда и за небольшую плату узнать, что его ждет. Мы с Кристой хотели, но отец тогда разворчался, что все это наддувательство и обман. Ну, неуверенно начала я. Нельзя увидеть будущее, отрезал Захария. Нельзя увидеть то, чего нет. н а с т о я щ и е вот что имеет значение, именно из него и вырастает грядущее. Располагая фактами, обладая логикой и прозорливостью, можно строить предположения. Понимаешь, о чем я? Да, кажется. Захария взял со стола ложку и рассеянно посмотрел свое отражение. Лицо исказилось, нос получился огромный, но Мак не улыбнулся. Обычно попадаются вещатели или прорицатели. Такие люди обладают обостренной интуицией и способны улавливать настроения, обрывки случившихся событий. На этом основании они строят свои предсказания. Иногда угадывают. Нет, не подумай, что я отношусь с пренебрежением к такого рода магии. На самом деле они крайне полезны, поскольку приносят неплохой доход. В чем разница между вещателями и прорицателями? спросила я и потянулась за яблоком. А, конечно, прости. Вещатели обычно улавливают эхо событий, впадают в особое состояние, называемое трансом, и начинают громко выкрикивать. Ты тоже выкрикивал а разные, перепугав честное семейство Лоссов. Но я пришел к выводу, что это, как и ночные кошмары, лишь вестники пробуждения магии в твоей крови. Здесь ты не пыталась делать выводов, и твое состояние очень отличалось от обычного вещательского транса. Захария перевел дух и продолжил объяснение. В этот момент его легко можно было представить за кафедрой перед притихшими с т у д и о з у с а м и Прорицатели — это те, кто улавливает происходящие события с помощью магических предметов или артефактов. Например, некоторые пользуются картами или смотрят в хрустальные шары. Но твой дар — это совершенно иное, нечто особенное. Я слушала, з а т а и в дыхание. Я никогда не считала себя особенной. Признаться, я всегда думала о себе как о достаточно заурядном существе. Вот Криста, красавица, а я так, серединка на половинку. Ой, я едва не подпрыгнула на месте. Что такое, дитя? ласково спросил Захария. Люк сказал, что я проспала три дня, а значит, пропустила свой день рождения. м а к у смехнулся. Шестнадцать лет. Чудесная п о р а для девушки. Не знаешь, что многие выдающиеся очевидцы раскрывались в этом возрасте. Я тебе покажу. Длинный переход был с п л о ш н я к о м завешен холстами. Некоторые совсем потемнили от времени и с трудом можно было различить сюжет, другие же, напротив, поблескивали свежими яркими цветами. Вот, взгляни. На картине, перед которой мы остановились, была изображена совсем юная девушка в неприлично просвечивающей белоснежной рубахе, доходившей до пят. Она прижимала к груди Лилию, глаза ее были воздеты к небу, от ее рыжеватых волнистых волос шло сияние. Это Агнеса с из Стерилии. Она весьма удачно увидела карту, на которой т р о л л е и король начертил план наступления. Благодаря этому нашей армии удалось перегруппироваться и встретить неприятеля во всеоружии. Мы перешли к следующему полотну. Весьма упитанный конь поднялся на дыбы, а на его спине каким-то чудом держался юноша. Юноша, как и девушка с прошлой картины, был окружён мягким сиянием, а здесь мы видим Жана, которого называли крестьянским королем. Он поднял приграничные деревни в поход против троллей. Ну ты о нем наверняка слышала. Да. Захария, я решилась задать вопрос, который уже давно в е р т е л с я в моей голове. А вы тоже очевидец? Я? Он рассмеялся неожиданно громко и весело. Нет, у меня совершенно заурядные способности к боевой магии, но я разыскиваю таких, как ты. Да? А зачем? Удивилась я. Кто-то должен, и потом меня очень трудно впечатлить. Я не уверена, что правильно поняла смысл его ответа, но Захария не пожелал дать объяснений. Мы... Переходили от одной картины к другой, и вскоре все эти девушки и юноши, окутанные сиянием, начали сливаться в одно. к а ж д ы й из них с о в е р ш и л что-то выдающееся для мировинги. и У меня даже закралась мысль, что и я тоже смогу. Вот прославлюсь, и мама будет м н о й гордиться. Что ж, сказал Мак, думаю, за эти три дня ты хорошо отдохнула. Давай попробуем заглянуть настоящие. Тон его не терпел возражений. Я заволновалась. Ну-ну, не стоит переживать, я тебе помогу. Вместе мы непременно разберемся, как вызывать в и д е н и е Возможно, получится погружаться в то событие, которое нам нужно. А какое нужно? Представь, если мы узнаем, что скажем, некоторые заговорщики собираются на встречу, чтобы обсудить свои коварные планы. Какие заговорщики? н у Это я для примера, Мальта. Бросил он с раздражением от того, что его перебили. Так вот. Мы знаем о встрече, но не имеем возможности там оказаться. И тут-то в дело вступаешь ты. Видишь и слышишь все, а затем рассказываешь мне. Ты запомнила, что видела перед своим долгим сном? в Спомнив предостережение Люка, я покачала головой нет, совсем ничего. Хоть какую-то маленькую деталь. Вы я не помню. По лицу з а х а р и и пробежала легкая тень. Что ж, сказал он. Это говорит о том, что нам есть на д чем работать. Тебе нужно научиться запоминать свои видения. Дело в том, что когда ты находишься в моменте, трудно разобрать некоторые вещи, которые ты говоришь, а в нашем деле важна четкость и аккуратность. Я буду стараться, пролепетала я. Сердце забилось сверху вниз, как будто я не выучила урок, а строгая госпожа Ариадна вот-вот вызовет к доске и попросит считать дроби. Захария. Привел меня в уже знакомую комнату со стулом в центре. Мы здесь уже были, уточнила я. Да, в твой первый день. Знакомая стена, а? Он тонко улыбнулся. Садись, пожалуйста. Я села. Постарайся запомнить как можно больше деталей. Легко сказать. Я постаралась незаметно вытереть вспотевшие ладони а м а н т и ю Захария закатал рукав и вытянул вперед правую руку, как и в прошлый раз с пальцев. Сорвались светящиеся нити, стены дрогнули, в спыхнули на полу колдовские символы и ничего, ничего не изменилось. Я п р о д о л ж а л а видеть комнату и напряженное лицо мага. Закрой глаза. Я повиновалась. Перед глазами плавали яркие оранжевые круги. Говори, что ты видишь, Мальта. М -м -м -м. Изо всех сил я вглядывалась в темноту, что скрыта под веками. Но я понимала, что нахожусь в комнате, рядом со мной творится колдовство, которое проходит мимо, не з а т р а г и в а ю т души. Мальта. Я вздрогнула и открыла глаза. Захария выглядела задаченным. Что случилось, спросила я? Почему не получается? Я удивлен. Он задумчиво постучал пальцем по подбородку, но не выглядел разочарованным. Кажется, его не смутила неудача. Что ж. Он приблизился очень быстро. Значит, придется тебе помочь. Вытяни руку. Из левого рукава мантии м а г д о стал маленький, на вид игрушечный кинжалчик. ь Небольшое лезвие ярко и холодно блеснуло, а потом я ощутила весьма болезненный укол. Вот так, сказал он. Немного крови усилит восприимчивость к магии. А теперь попробуем еще раз. Давай же. Порадуй меня каким-нибудь хорошеньким в и д е н и е м Жесткая ладонь. Легла мне на затылок, вынуждая наклонить голову, и я услышала заклинание, произнесенное на непонятном языке. Пол закачался и з а р е б и л Где-то на т р а к т е в Галицком лесу высоченные ели хмуры нависали над землей, почти не пропуская солнечный свет. Дорога через лес была совсем н и кудышной, если не рытвин, а то ухаб. Повозка, на которую стояла большая железная клетка, скрипела, колеса вязли в густой жирной грязи. Возница п о н у к а л двух толстых рыжих коней, а те только и искали повод, чтобы остановиться. Рядом с повозкой ехали двое верховых. О том, что они маги, свидетельствовали темно-синие мантии с красной полоской молнии, перечеркивающей грудь. Эй, ты как там? спросил один. Трепье на полу клетки зашевелилось. Девушка села, набросив на п л е ч и рваную накидку. Холодно, ответила она и зевнула. И правда, сырость пробирала до костей, капли воды падали с еловых ветвей, и от того лес наполнялся мягким таинственным шорохом. Второй же хмур озырнул и беззлобно огрызнулся: "Вот негодяйка, дрыхнет ее везут с комфортом, не приходится мозолить зад в седле, а она еще и недовольна." Девушка сощурила лисие зеленые глаза. Хватит пробовать. На нас не подействуют твои чары. Она не особенно расстроилась. Так куда вы меня везете? Хорошее место. Будешь там в безопасности. Пока твой дружок выполняет приказы верховного мага. Губы девушки сжались в прямую линию, а потом она все-таки сказала, стараясь убедить скорее себя, чем своих тюремщиков. м а ц придет за мной. Ня! Смекалки не хватит тебя разыскать. Хохотнул Мак и выругался, потому что ему за шиворот попала вода с ветки. Он тряхнул головой, точно большая собака. Толстые кони встали, словно окаменели. Возница щелкал кнутом, ругал их последними словами: "Пошли, пошли, твари ленивые!" Это она опорчена лошадей навела. Возница тыкал пальцем в сторону девушки. Сучья о т р о д ь мне коней поганить вздумало. Уймись, не кричи. Туман с т р у и л с я по дороге, закручивался маленькими вихрями вокруг еловых лап. Сначала легкий, прозрачный, воздушный, с каждой м и н у т о й становился все гуще. Никому ни звука скомандовал Мак, не двигайтесь, а туман продолжал расползаться, и уже ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Мир как будто растаял. потерял плотность, все стало иллюзорным. Девушка в клетке старалась дышать как можно реже. Казалось, еще немного, и она начнет слышать, как стучат сердца магов и возницы. Время тянулось медленно и страшно, а потом молочно-белое м а р е в о наполнилось шелестом шагов. Дверь клетки отворилась с громким скрежетом. Девушка выпрыгнула из своей тюрьмы и бросилась в туман. Твою мать, твою! Маги не двинулись с места, они долго и напряженно вслушивались в шелест шагов. Стороной прошли. Да кто их твари знает? Толстый конь Отмер мотнул головой, звякнул железом, в о з н и ц а глубоко вдохнул. Точно прошли. Кони он, видишь, как того самого п о в е с е л е л и И действительно, р ы ж и е Отмерли принялись жевать удила и потряхивать гривами. переступали большими точно суповые тарелки копытами. Туман продолжал висеть в воздухе и клубиться. Пошли, что ли? Макс плюнул на землю и спешился. Второй последовал его примеру. Они привязали коней и очертив в воздухе букву Ш, заключенную в треугольник, погрузились в туман.